Глава 9. Сгорбившись, я быстро шел по длинному коридору, бросая злые взгляды на расставленные вокруг камеры видеонаблюдения. Мысли метались в голове, перескакивая от одного к другому в попытке найти иные выходы с создавшегося положения. И не находили его. Весь массив изученной информации ясно говорил о том, что с этой стороны повлиять на процесс невозможно. А вот Стой! Стой шанс был. Но даже в этом случае процент успеха составлял менее 1%. Наклонив голову еще ниже, я оскалился. Это не имеет значения. Я не могу позволить, чтобы все закончилось вот так. Позади раздался быстро нарастающий топот, и вскоре кто-то выбежал вперед, встав у меня на пути. Я не позволю тебе этого сделать. Прочь с дороги.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 Больше не смог заснуть. Еще повезло, что сны обошли меня стороной. Хотя отголоски чьих-то криков до сих пор охом в голове. Но это был скорее не сон, а... воспоминание Из прошлой жизни? Видимо, пытаясь что-то сделать, я все же не справился и умер. Но это все в прошлом. Здесь меня ждет новая жизнь. Быстро одевшись, наскоро перекусил при этом размышляя над тем, что надо было перед завтраком сделать зарядку. Ну да ладно, перенесем на следующий раз. К тому же, если удастся поступить в обучение к Сидиусу, нагрузки мне будут обеспечены. Бросив взгляд на помятую постель, поймал себя на мысли, что думаю о чем угодно, но только не о сегодняшней ночи. По коже пробежали мурашки, и сердце забилось быстрее. Закрыв глаза, сглотнул и задышал глубже, задавливая панику еще в зародыше. — Единственное, что знаю наверняка, — дело не в темноте. Она мне не страшна. Нет, причина крылась в чем-то другом. И, кажется, именно из-за этого нечто я и оказался здесь. Пока что не могу сказать точнее, но что-то подсказывало мне, что я должен разобраться во всем этом как можно скорее. От этого знания зависит моя жизнь. Спустившись на первый этаж, удивился солидному количеству проснувшегося народу. Многие сидели с кружкой чего-то горячего, зевали и ковырялись в остывающем завтраке. Казалось бы, зачем подниматься в такую рань, когда есть возможность поспать до обеда? Не думаю, что здесь все поголовно крестьяне, которым требуется с позаранку хлопотать по хозяйству. Не у всех же собравшихся проблемы со сном, как у меня, верно? — Как спалось? — участливо поинтересовался вставший за стойку хозяин бобрахаты. «Нормально, спасибо». Протянув ему кружку и ключ, добавил. «Вы, кстати, были абсолютно правы. Пиво просто отличное». «Ну а то ж, для тех, кто способен заплатить, я держу только самое лучшее. Ты еще наших фирменных цыплят не пробовал. А уж про крылышки в соусе я вообще молчу». Он забрал кружку, а ключ протянул обратно. «На, комната твоя до вечера, сутки-то еще не прошли?» «А, ну да». «Эй, Фринг!» Мы синхронно повернулись в сторону входа, где стоял мужчина с поджатыми губами, с блестящей в жидких длинных волосах проседью и уверенным взглядом выцветших глаз из-под кустистых бровей. При хорошем обмундировании, с длинным мечом и кинжалом на поясе. Мелькнувшая над ним строка услужливо подсказала, что перед нами обладатель 172-й ступени. Но что странно, рядом с надписью мелькало изображение и жала. Это еще что такое? — А, Марлот! Как только Фринк назвал его имя, оно тут же отобразилось рядом с указанием ступени. «Давненько тебя не было видно. Чего хотел?» «Объявление внутрь наружу!» Он кивнул на доску, установленную за стойкой, и протянул трактирщику свиток и несколько тайверов. «Как у вас здесь?» «Не поверишь, но в последние несколько месяцев тишь да гладь!» Трактирщик спрятал деньги, развернул свиток и пробежался по нему глазами. Нынче древние щедры насильных посланников. Вот недавно прищучили банду белок-убийц. Опаснее да крупнее ничего и не было. Хотя, говорят, у Костяной горы опять что-то неладное творится, но пока никто толком не проверял. Как-то так, в общем. Когда Фринг прикрепил объявление на доску и велел сонному мальчишке-уборщику продублировать текст на улице, я, наконец, смог его прочесть. Гильдия жала окажет помощь и содействие в уничтожении могучих монстров, зверей и потусторонних тварей. Гарантируется право последнего удара. Оплата сдельная по итогам оценки предстоящей работы. Мы поможем вам быстро достичь пятидесятой ступени. Опа! Значит, скорпионье жало мне не привиделось, и оно служит символом гильдии? Занятно. Саргон, тебе может завтрака? А то совсем из головы вылетело спросить. Я покачал головой. — Да нет, не надо. Но вот хотел узнать, если я вам заячье мясо отдам, будет ли какая-то скидка. Фринк улыбнулся и переглянулся с хмыкнувшим марлотом. — Ежели мясо хорошее, то полпайки я оставлю за заведением, а за остальное платишь полтарь получаешь в готовом виде. Но учти, никаких изысков не будет. Просто вареное или жареное мясо. Это понятно. Вытащив из сумки завернутую в листья зайчатину, отдал трактирщику. Тот удивился. — Надо же, листья-то стали. Хранящееся в них мясо будет просто объедением. Приходи вечерком, получишь свою порцию. — Спасибо, господин Фринг. Тогда до вечера. Более не задерживаясь, я отправился в пепелку. Да, решил для начала обучиться воинскому искусству. Как ни крути, а махать дубиной пока что приходится чаще. К тому же я сейчас был не против хорошей тренировки. Настроение веселое, тело молодое, на здоровье не жалуюсь, да и день просто замечательный. Самое то для дружеского спарринга. Спустя час расспросов и два потраченных четвертака, Сириус все-таки нашелся. Практически полностью седой, но при этом жилистый старик сидел на лавочке перед домом, дымил самокруткой и вырезал ножиком из деревяшки какую-то поделку. Мастер Сириус. Старик поднял голову. Да? Здравствуйте, меня зовут Саргон. Я слышал, что у вас можно выучиться владению мечом. А протянул мечник и вновь склонился над поделкой. Да ты заходи, не бойся. Открыв калитку, я подошел к нему. Юный посланник изъявил желание освоить бой на мечах? Он поднес деревяшку карту рту, сдул стружку и придирчиво оглядел. Так точно, мастер Сидиус. Если честно, желание бешено имею. «Да? Ну-ну. А способностями, какими обладаешь? Или так, с нуля учиться решил? Так сказать, на одном голом энтузиазме?» «Никак нет. Обладаю первым тактом в навыке ближний бой и в специализации длинные мечи». ну, но как!» Старый мечник оторвался от резьбы и окинул меня оценивающим взглядом. «Такие показатели на первой ступени? Годно, ничего не скажешь, годно». В таком случае обучение по каждому пункту тебе обойдется в двадцать пять тайверов, а не в пятьдесят. Моего хорошего настроения как не бывало. Блин, даже на один пункт пятерки не хватает. Это мне снова к монетизаторам идти? Сплошные растраты. А подешевле никак нельзя. Похоже, клянчить входит у меня в привычку. Стыдно-то как. По что ж, нельзя, можно и дешевле. Согласился Сидюс, вытащив самокрутку и стряхнув пепел. И даже более того, вообще бесплатно. Тебе всего-то нужно доказать мне, что ты достоин стать моим учеником. Как именно это сделать, дело твое. В попытках тоже не ограничиваю. Но учти, за каждый провал сумма обучения будет возрастать втрое. дреар на запястье похолодел. Вызвав фолиант, я тут же ознакомился с новой записью, повторяющей только что сказанное мечником. Мой ученик. Докажите мастеру Сидиусу, что вы достойны стать его учеником. Выполнение вариативно. Количество попыток не ограничено. Штраф за провал. После каждой неудачи сумма обучения будет увеличиваться втрое. Награда. Первое. Бесплатное обучение боевым искусством. Второе. Уважение мастера Сидиуса. Третье скрыто. Я склонил голову. То есть... Я должен совершить что-то, что, по мнению старика, подходит под понятие «достоин». При этом никто не может дать гарантии, что он не будет специально валить меня, чтобы я не сделал. Ф, нашли дурака. Проще уж тогда заплатить и не ломать голову. Хотя скрытая награда вызывает определенное любопытство. Но не до такой степени, чтобы рисковать, выполняя поручения типа «пойди туда не знаю куда, сделай то не знаю что». Все для себя решив, Я опустил взгляд на Сидиуса. Зря. Ох, и зря же я это сделал. Слегка вздернутая бровь, чуть приспущенные веки, кривящийся уголок рта и взгляд. Он смотрел так, словно меня не существовало. Я для него пустое место, на которое бессмысленно тратить время. Еще один неудачник, который, как и прочее, пойдет по протаренной дорожке. Слабак, возомнивший себя великим, но на самом деле достойный лишь презрения. Впрочем, все как обычно. — Скучно. Меня словно током шибануло. — Да как он смеет? Что этот старикашка о себе возомнил? Кто дал ему право смешивать меня с грязью? — Не позволю. Меня обуяла такая злость и обида, что я сразу же понял — в лепешку расшибусь, но выполню его задание. Заставлю себя уважать. Докажу, что достоин. И даже если на это уйдет десять, двадцать, да хоть тысяча попыток, плевать! Я это сделаю. — Хорошо, мастер Сидиус. Сквозь плотно сжатые зубы процедил я. — Ваше поручение будет выполнено. Резко развернувшись, я вышел со двора, оставив позади задумчивого мечника, еще долго провожавшего меня взглядом. Я же, опустив голову брелку куда глаза глядят, кипя от негодования и желая как минимум с кем-нибудь подраться. Потребовалось немало времени, чтобы буря эмоций улеглась и застилающий разум туман ярости развеялся. И когда способность трезво мыслить вернулась, я резко остановился и хмуро огляделся. Оказывается, меня занесло аж на окраину пепелки. И еще бы чуть-чуть и до лесу дошел. Раздраженно сплюнув, плюхнулся на траву и погрузился в мрачное размышление о том, какой же я все-таки идиот. Почему так самокритично? Да потому что по всему так и выходило. Ну вот кто? Кто меня за язык-то тянул? Зачем я согласился на эти наивыгоднейшие условия? У меня что, есть на это время? Или лишняя гора денег в случае провала? Обиделся, понимаешь, на старичка. Тоже мне краснодевица девица нашлась. Гордый шаг, вот я кто. И что теперь делать, а? Что кого нужно сотворить, чтобы доказать Сидиусу мою профпригодность? Так, нужно успокоиться. Сделав несколько глубоких вдохов-выдохов, привел мысль в относительный порядок и стал искать выход из создавшегося положения. В том, что он есть, я нисколько не сомневался. Надо лишь хорошенько все обдумать. Теперь по порядку. У любой проблемы есть два решения — действие и бездействие. В моем случае бездействие означает поиск нового мастера меча или тройная оплата за проигрыш и потеря уважения в собственных глазах. Этот вариант меня категорически не устраивает, поэтому переходим к действию. И что мы видим? Сидиус-мечник. Он высоко оценил то, что на первой ступени я уже имею ближний бой и длинные мечи первого такта. Значит, если я быстро войду в силу и, скажем, в кратчайшие сроки поднимусь ступени атак до пятой и десятой, то это может его впечатлить. Какие еще есть варианты? Разве что самый очевидный — пойти и завалить какую-нибудь огромную тварь. Ну, не обязательно тварь, можно и просто сильного соперника. Но это точно не подойдет. Если уж меня зайцы с белками запинывают, то что говорить о более серьезных противниках? Хотя никто не запрещает совместить оба варианта в один, но что-то мне подсказывает, что эта затея не выгорит. Все-таки было бы более эффектно, если бы мне на первой ступени удалось одержать значимую победу. Кстати, можно еще бросить вызов самому старику. Такой, знаете ли, изощренный способ самоубийства получится. Эх, в общем, все сводится к тому, что хочешь не хочешь, а выходить из зоны комфорта придется. То бишь без геноцида местной фауны и получения ответных тумаков вряд ли обойдется. И коли уж до леса рукой подать, то надо пойти поохотиться, чего зря время терять. Может, даже удастся прибить вон того усатого енота. Стоп, енот? Какой енот? Енот! Выпучив глаза, я смотрел в нагло ухмыляющуюся полосатую морду. Молодой енот. Четвертая ступень. Убедившись, что я заметил его, паршивец поднял свою левую лапу и сунул ее предплечьем в пасть. Старательно пожевал, а потом сочно облизнулся, гаденько при этом скались. «Ах ты ж сволочь! Это же тот самый!» Рыча от злости, я схватил палку-выручалку и вскочил на ноги с места, бросившись к начавшему улепетывать в лес зверьку. «Врешь, не уйдешь! Убью! Отомщу!» Подножав, я уже через мгновение влетел в гущу леса и, перепрыгивая через коряги и стойко терпя хлещущие по лицу ветви, стал настигать наглеца. Играющий в крови адреналин придавал сил, азарт погони заряжал первобытной страстью, а предвкушение скорой расправы над некогда унизившим тебя соперником доставляло изуверское наслаждение. Деревья внезапно расступились, и я вылетел на небольшую полянку, по краям которой валялись несколько поваленных молодых дубков на стволе одного из которых и сидел мой беглец. Если честно, я растерялся. Он просто сидел, сверля меня своими глазами бусинками, и в усмешке скалил зубы, не делая попыток убежать или скрыться. Впрочем, нападать он тоже не спешил. Ну что, ж добегался. Поудобнее перехватив палку, я стал медленно сокращать разделяющее нас расстояние. «Сейчас добрый дядюшка Саргон сделает из тебя отбивную» а вечером отведает ее с кружечкой темного пива, наслаждаясь каждым кусочком. Внимательно слушающий меня и нот фыркнул и издал странный звук, отдаленно напоминающий свист. Кусты позади него тут же затрещали, и на поляну вышел огромный сикач. Огромный, мать его, сикач! Кабаняра! Вепрь с торчащими из пасти чудовищными клыками-бивнями! Видя мое шокированное состояние и глаза по пять копеек, Енот решил добить меня и по-хозяйски положил лапу на эту животину, ласково потрепав ему холку. У меня подкосились ноги. — Да что же это такое-то, а? Где это видано, чтобы полоскун дружил со свиньей и заманивал людей в хитроумные ловушки? Что не так с этим миром, я вас спрашиваю? От поиска ответов на эти несомненно важнейшие вопросы бытия отвлек енот. Опустив лапу, он демонстративно надул щеки и прищурился. «Нет, пожалуйста, не надо!» Выпучив глаза, едва не закричал я, выставив перед собой руки и отчаянно переводя взгляд с одной твари на другую. «Ты... ты же хороший енотик, правда? И совсем-совсем не хочешь портить свою карму ненужным убийством? Слушай, прости меня, а! Я про отбивную не со зла просто день дурацкий выдался. Древнее, что я несу. Так медленно пятимся назад малюсенькими шажками. Еще медленнее». А давай дружить. Человек же ено тут друг, это знают все вокруг. Посидим, попьем бормотухи у костра. Я вот только за ней сейчас смотаюсь в деревню, хорошо? Туда и обратно, как за кольцом. А потом мы как следует нажрем. Твою ж мать!» Злорадно оскалившись, Полоскун вновь засвистел. «Мамочка дорогая, этот центнер живого веса, под которым трясется земля, бросился прямо на меня». И быть бы мне раскатанным ковриком, не успей я отпрыгнуть в сторону. Когда эта туша промчалась мимо, в ноздри ударил густой запах свалявшейся шерсти и звериного пота. Все еще не веря в то, что смог избежать копыт и клыков, оглушенный кабаньим рыком вскочил на ноги и обернулся к уже заходящему на второй круг вепрю. Я не смогу убежать. В отчаянии осознал я, наблюдая за неотвратимо приближающейся гибелью. Нужно сражаться. «Каждая моя атака будет снимать ему ежи, а значит, есть шанс победить. Сражаться с этим монстром? Мысли, конечно, безумные, но другого выхода просто не было. Победа или смерть? Третьего не дано». И вот, когда сикач уже готовился нанизать меня на бивне, я прыгнул вправо и, едва избежав столкновения, резко развернулся и, что есть сила, ударил его по башке. Тупая боль ударила в ладони, Раздался треск, и моя верная палка-выручалка сломалась. По инерции тело потащило вперед, и я врезался в пролетающую кабанью тушу. Мощный удар опрокинул меня на землю. На краткое мгновение была потеряна ориентация в пространстве, но страх придал сил. И я почти успел встать, когда вепрь врезался в меня. Спасло лишь то, что он не успел набрать скорости, а с места пошел на таран. Навалившись на него торсом и чувствуя, как клыки скребут по ребрам, Мне чудом удалось ухватиться руками за выпирающие бивни и не свалиться ему под ноги. Кажется, я кричал. Но из-за заложившего уши его визга не могу сказать наверняка. Он напирал, меня тащило назад. Остановить его было невозможно. Мои ноги взрывали рыхлую землю, мышцы гудели от напряжения, но этого было мало. Кабан рванул башкой вправо, а потом резко влево, одновременно с этим кидаясь вперед. Я почувствовал тупой удар, меня подбросило в воздух а правое бедро словно ожгло огнем. Завопив от боли, я рухнул на землю и тут же попытался подняться, понимая, что оставаться на земле — верная смерть. Но едва удалось приподняться и опереться на правую ногу, как она подкосилась и меня вновь швырнула на землю. Скосив на нее взгляд, не смог сдержать стона. «Ах, дерьмо!» Бедро было разорвано от самого колена и практически до таза. Видимо, напоролся таки на кабане и клык. Я попытался зажать рукой рану, из которой толчками хлестала кровь, прекрасно понимая, насколько это бесполезно. Скорее всего, повреждена артерия, а это значит мне конец. Но в тот момент это не имело значения, ведь я был еще жив, и этот чертов сикач уже разворачивается для новой атаки. Хорошо еще, что нога онемела, и адреналин в крови действует как обезболивающее, иначе я ни за что не смог бы встать, даже опираясь на здоровую ногу. Прекрасно понимая, что если дать вепрю набрать скорость, то избежать участи быть растоптанным уже не удастся. Я лихорадочно запрыгал прямо к нему навстречу, подволакивая раненую конечность. И как только эта животина, фыркая и мотая башкой, поперла на меня, я вновь схватил его за бивни. Не знаю, чем я руководствовался в эти мгновения, но уж точно не логикой. Знаю только одно. Было ужасно страшно и больно. Но я продолжал держаться за эти проклятые бивни изрезанными руками, как за спасательный круг. Секач протащил меня до самой окраины поляны, где мы уперлись в поваленное дерево. Смотря в налитые кровью кабани и глаза, отчаяние и обреченность захлестнули разум. Захотелось перестать цепляться за жизнь и просто позволить свершиться неизбежному. В конце концов, я всего лишь человек, а обычный человек не способен один и без оружия победить свирепого зверя. «Нет!» Зарычав, я распахнул глаза и вперился в кабана, крепче сжимая в кулаках острые клыки. «Обычный человек, может, и не способен, но я не обычный человек. Я посланник древних. Я силпат!» Зарычав, я усилил давление так, что кожа на мышцах едва не разорвалась от напряжения, и мне удалось немного отодвинуть от себя кабанью морду. Но выигранные сантиметры вряд ли можно было назвать серьезным преимуществом. «Мне было необходимо хоть что-то, что помогло бы одержать верх над превосходящим меня по силе и выносливости соперником. И найти это что-то надо было как можно скорее. Ведь наше противостояние не могло продолжаться вечно. Да и время, увы, было отнюдь не на моей стороне. Оно утекало с каждой каплей крови из моего тела. С трудом заставив себя оторвать взгляд от кабана, я лихорадочно осмотрелся. Глаза заливало потом». Все было подернуто кровавой дымкой, но я все-таки смог заметить длинный толстый сучок, торчащий из поваленного дерева прямо рядом со мной. Мои зрачки расширились. Вот он шанс. Я вновь повернулся к вепрю и почувствовал, как он прекратил давление и слегка отклонился назад, чтобы в одном рывке сломить сопротивление ненавистного человечешки, а потом давить, рвать и топтать, купаясь в крови и наслаждаясь потоком вливающегося в тело могущества. И я воспользовался этим рывком. Острые клыки еще глубже впились в мои окровавленные ладони, когда я, крича, вывернул кабанью морду и навалился на нее всем телом. Сучок вошел прямо в глаз сикачу. Он завизжал и дернулся, пытаясь вырваться, но я лишь сильнее вцепился в него и повис, давя весом и не позволяя освободиться. Его передняя нога подвернулась. Он потерял опору, взрывал податливую землю, при этом не переставая дергать башкой и не понимая, что этим лишь углубляет свою рану. Но ему было больно и страшно. Он не хотел умирать, и поэтому продолжал сражаться вновь и вновь, свирепо бросаясь вперед, превозмогая боли, сились добраться до человека, такого близкого и одновременно такого далекого, которого он ведь почти победил. Но с каждым мгновением силы оставляли его. Слабость сковывала могучее тело, и темная пелена туманила взгляд. И настал момент, когда боль ушла, и тьма поглотила его, освободив от ярости, страха и страданий, причиненных этим человеком, которого ведь он почти, почти. Сикач подо мной шумно выдохнул и затих. Я слышал последний удар его сердца, но все еще не мог поверить в это. Я победил? Я спасен? Не веряще смотря в подернутый дымкой глаз зверя, я тяжело дышал, чувствуя нарастающую боль в бедре. Победа! «Я победил!» Правильно воспользовался моментом и направил тяжесть вепря против него же. «Да, мать вашу! Да!» Застанав, я схватился за бедро и сполз на землю, привалившись к телу кабана. «Нет, я еще не победил». Найдя в себе силы, поднял голову и разлепил веки. Енот все еще недвижимо сидел на том же самом месте и не сводил взгляда с сикача. Его лапы поникли. Он неуверенно приподнимался и вновь опускался. Нос и усы дергались, изо рта вылетали жалобные свистящие звуки. Наконец он перевел глаза на меня, и в них загорелась злоба. Шерсть встала дыбом, пасть оскалилась, и из нее вырвалось шипение. Ухмыльнувшись, я поднял окровавленную руку и поманил его к себе. — Ну же, иди сюда, тварь! — с ненавистью прохрипел я. — Уж на тебя-то у меня найдется еще немного сил. Енот замер. Смерив меня оценивающим взглядом, он неуверенно зарычал и покосился на мертвого друга. Вновь посмотрев на меня, зверь оскалился, будто запоминая мое лицо, а затем развернулся и скрылся в лесной чаще. Я облегченно выдохнул. И тут же навалилась слабость. Адреналиновый мандраж медленно рассеивался, меня начало трясти, боль в бедре и руках постепенно усиливалась, тошнило, Зрение исчезало рывками. Веки налились тяжестью, тянуло в сон. Я еще держался только благодаря силе, которая досталась мне после смерти Сикача и блуждала по телу, наполняя его смесью могущества и непобедимости. Но это чувство постепенно сходило на нет, оставляя после себя только холод приближающейся смерти. Ну вот и все. Теперь точно конец. И вот что-то я не испытываю радости от того, что умираю на своих условиях. Блин, скопытился на третий день новой жизни. Позор. Упрямый баран. Ну хорошо, я помогу тебе. Если уж делать, то делать как надо. Спасибо. Нервный смех. Да не за что. Всегда рад помочь другу покончить с собой. К тому же это шанс во всем разобраться. В смысле? В прямом. Это творится по всему миру, и причины происходящего нам неизвестны. Если где и можно найти ответы, так это там, в глубине. — И коли уж ты вызвался добровольцем, то попытайся докопаться до истины. Остается лишь надеяться, что ты не будешь подвержен ФНЖ. Я резко пришел в себя. — Могущество! Сила! Сила сикача! Униары! Если поднять ступень и повысить выносливость, то у меня появится шанс выжить. Я ухватился за промелькнувший лучик надежды. Хрипя и боясь не успеть, подтянул к лицу руки и вызвал флиант. Непослушными окровавленными пальцами распахнул его. Проклятье. Перед глазами все расплывается. С трудом подавив всколыхнувшееся было отчаяние, неуклюже перелистнул несколько страниц. Списки граней и навыков должны быть где-то в самом начале. Есть. Нашел что-то напоминающее список. Но как распределить униары? Я же уже практически ничего не вижу. Мне вспомнились слова знамиира. — Дриер носит чисто практическую ценность. На двадцать пятой ступени ты сможешь вызывать книгу и без него. А ведь Лютеру она и вовсе не была нужна. Что он там сказал? Не нужно мне костылей в виде книжек. Я сразу научился вызывать таблицы в голове. Дриар это всего лишь инструмент. И если в нем отображается все происходящее со мной, значит, он должен понять и смысл моих действий. Я затолкал в разрезанную бивнем ладонь палец и, пользуясь им словно кистью, зачеркнул первую попавшуюся строчку из списка, А потом периодически обновляя краску размашисто написал на странице хрипя про себя каждое слово: Влить, все, униары. Сработало. Я почувствовал, как волна блаженства и всесилия накрывает меня, на мгновение разгоняя пелену смерти. Пользуясь этим кратким прояснением разума, я быстро написал, размазывая кровь по всему листу. Выносливость, влить все оа. Тело выгнуло дугой, глаза закатились, Затрещали кости и лопнули сухожилия. Мой рассудок не выдержал нагрузки, и тьма с нежностью матери приняла меня в свои объятия.